Глава 41. «Но то, что с самого начала сблизило нас с тобой, что так тесно связывает нас...» Генрик Ипсен, Росмерсхольм. На протяжении многих лет Страйк подолгу размышлял, чем вызывает мрачное молчание у своих подруг. Но в случае с Лоррелей, которая в пятницу весь вечер обиженно молчала, утешало одно – Страйк точно знал, почему она дуется, и более того, даже готов был в некоторой степени признать ее правоту. Через пять минут после приезда Страйка в Кэмден ему позвонила Изи сообщить о письме от Гэрэнта Уина, но еще он точно знал, чтобы просто пообщаться. И она была не первой, кто рассчитывал, заключив договор с детективом, приобрести вдобавок нечто вроде отца-исповедника и психотерапевта в одном лице. Одинокие беззащитные женщины, пользующиеся услугами Страйка, были склонны преувеличивать чувственную составляющую расследования конечно время от времени соблазны случались но страйк никогда не спал со своими клиентками слишком много значило для него агентство даже окажись изи привлекательной девушкой он и тогда тщательно следил бы за стерильным профессионализмом их взаимодействия но и образ был навсегда отравлен ассоциациями с шарлоттой страйку и самому не терпелось поскорее свернуть разговор Лорелия в сапфировом шелковом платье, навевающем мысли о ночной сорочке, выглядела просто забойно. Да и тарелки уже ждали, но Изи впилась в него как клещ. После обсуждения всех вопросов, Страйк еще 15 минут тщетно пытался отделаться от клиентки, которая громко и со вкусом хохотала над каждой его фразой, в которой ей чудился хотя бы намек на юмор. Так что Лорелия вряд ли осталась в неведении относительно половой принадлежности смешливого абонента на другом конце. Но стоило только Страйку разорвать соединение и начать объяснять Лорелии, что его задержала убитая горем клиентка, как с новостями о Джимми Найти позвонил Барклэй. И уже сам по себе факт второго телефонного разговора, пусть и более краткого, серьезно усугубил в глазах Лорелии первую провинность Страйка. Это был их первый вечер после того, как Лорелия взяла обратно свое любовное признание. И ее манеры обиженного подранка доказывали неприятное предположение Не имеющее искреннего желания продолжать эти неопределенные отношения, Лорелия, будто бы ослабив хватку и отдалившись, надеялась подвести его к мысли о сильной влюбленности. Потратив на телефонные разговоры более 30 минут, в течение которых ужин медленно скукоживался в духовке, Страйк уже не надеялся на безмятежный вечер и возобновление романа. Прими Лорелия его искренние извинения, этот вечер мог бы завершиться в постели. Но в половине второго ночи она в конце концов разрыдалась от смеси самобичевания и самооправдания, а Страйк слишком устал и потерял настрой продолжать, отчего, как он опасался, лорели утвердилась во мнении, что настрой уже не вернуть никогда. «Пора завязывать», — думал Страйк. Не выспавшийся и опустошенный, вставая в шесть утра и стараясь не шуметь, чтобы не разбудить лорелию решив не завтракать поскольку дверь на кухню теперь заменяли брицающие подвески в стиле ретро страйк прокрался вверх по лестнице к выходу и тут показалась лорелия заспанная растрепанная грустная и весьма соблазнительная в коротком кимоно даже не попрощаешься только не реви прошу не реви ты так мирно спала я должен идти робин подхватит меня возле а отозвалась лорелия Конечно, разве можно заставлять Робин ждать? Я позвоню. На пороге до Страйка донеслось нечто вроде всхлипа, но его заглушили шорохи открываемые двери и щелчок замка. В запасе оставалось еще уйма времени, так что Страйк заглянул в Макдональдс, взял яичный МакМаффин с большим кофе и позавтракал за грязным столом в компании двух жаворонков, залетевших сюда субботним утром. Сидевший к нему спиной парень с гноняком на шее Читал independent и на первой полосе страйк успел выхватить глазом заголовок «Министр спорта разводится». Вытащив телефон, он загуглил «Уин – муж». На дисплее немедленно запестрели сходные заголовки. «Министр спорта расстается с мужем по обоюдному согласию». «Делия Уин берет паузу в связи с кризисом брака». «Незрячая госпожа министр – куратор паралимпийских игр на грани развода». Крупные издания сообщали эту весть кратко по-деловому, изредка добавляя пару деталей об успехах Дели в политике и прочих сферах. Газетчики, должно быть, с особой тщательностью обходили молчанием все, что подпадало под судебное предписание. В два укуса Страйк разделался с Макмаффином, закинул в зубы сигарету и похромал на улицу. Там он закурил и решил проверить сайт одного скандально известного блогера. Последний пост. Был опубликован всего пару часов назад. Слыхали о грядущем разводе стремной парочки из Вестминстера, известной своим пристрастием к молоденьким сотрудникам. Муж вот-вот растеряет всех своих политических приспешников, на которых давно делал ставку. А жена, чтобы заглушить боль расставания, уже нашла себе очередного и юного помощника. Минут через 40 Страйк, обогнув одинокую фигуру под вывеской в стиле Арнуво оставив позади фасад станции метро Бэрнс-Корт, прислонился к почтовой тумбе и продолжил чтение. Уины состояли в браке свыше 30 лет. Единственный известный из страйку семейной пары с таким стажем были его тетушка и дядя, те забирали их сестрой к себе в Корнуолл, когда мать не могла или не хотела с ними возиться. Чтение прервал знакомый рев мотора. К страйку подкатил древний ландровер, перешедший к Робин от родителей. Вид копны золотистых волос разогнал усталость и подступающую депрессию. Внезапно Страйк почувствовал прилив сил. Открыв дверцу, он забросил вещи в машину. Робин поздоровалась, отметив про себя его помятую физиономию. — Да пошел ты! — бросила она водителю, раздраженно сигналившему сзади, чтобы Страйк не задерживал движение. — Извини, черт, нога, собирался кое-как. — Ничего страшного, сам такой! прокричала Робин нетерпеливому водителю, который теперь объезжал ее автомобиль, ругаясь и жестикулируя. Страйк наконец-то устроился на пассажирском сиденье и захлопнул дверь. Робин тронулась с места. «Ушла без помех?» — осведомился Страйк. «Ты о чем?» — не поняла Робин. «О журналюге!» «А, да все нормально, отцепился! Устал!» Страйк подумал, как тяжело, наверное, было Мэтью смириться с тем, что субботний день «Жена решила посвятить работе». «Ты в курсе насчет Уинов?» не это что такое?» Откликнулась Робин. «Разбежались». «Что?» «Разбежались. Только ленивый об этом не трубит. Вот послушай». Он зачитал и светскую хронику с политического сайта. «Ну и дела», — пробормотал Робин. «А мне вчера вечером позвонили с интересными новостями», сообщил Страйк перед поворотом в направлении трассы М4. «И кто же?» Изи и Барклей, ответил Страйк. Изи вчера получила письмо от Гэрвинта. Серьезно? Вполне. Отправлено несколько дней назад, но не в лондонскую квартиру, а в Чизуэл Хаус. Так что Изи вскрыла конверт только по возвращении в Вулстон, я попросил переслать нискан. Хочешь послушать? Давай. Моя дрожайшая Изабелла, начал Страйк. Господи! содрогнулась Робин. Надеюсь, вы поймете, почему мы с Делией в свете постигшей вас утраты, не сочли уместным связываться с вами немедленно. Мы делаем это теперь в духе сострадания и дружеского расположения. Это обязательно прописывать открытым текстом? Мы с Дели не всегда сходились с Джаспером во мнениях относительно политики и жизненной позиции, однако всегда будем помнить, что это был образцовый семенин и выражаем искреннее сочувствие вашему горю, пережить которое нелегко. Вы успешно и достойно выполняли поручения Джаспера, и без вас наш маленький коридор уже никогда не будет прежним. Да он Изи в упор не замечал, что и сообщила мне Изи во вчерашнем разговоре. Подожди, тут дальше про тебя. Не могу поверить, что вы имели какое-либо касательство к почти наверняка незаконной деятельности женщины, которая именовала себя Венецией. Считаем себя необходимым довести до вашего сведения, что в настоящее время мы расследуем вероятность того, что во время многократных проникновений в наш офис она обеспечила себе доступ к конфиденциальной документации. «Ни на что, кроме розетки, я даже не смотрела», – проворчала Робин. «И никаких многократных проникновений не было, их было всего три. Это тянет максимум на несколько». Как вам известно, трагедия самоубийства коснулась и нашей семьи. «Мы сознаем, что этот период будет для вас крайне тяжелым и болезненным. Волею судеб наши семьи оказались рядом на самом трудном этапе жизни. С искренними чувствами. И т.д. и т.п.» Страйк закрыл вложение. «Странные какие-то соболезнования», – прокомментировала Робин. «Это угроза. Если чизуулы проболтаются о том, что ты раскопала в отношении Гэрэнта и благотворительного фонда, Уин, прикрываясь тобой, – Расквитается с ними по полной. Робин свернула на магистраль. «Когда, говоришь, это было отправлено?» «Пять... Э, нет, шесть дней назад», — проверил Страйк. «Похоже, Гэрен тогда еще не знал, что его ждет развод. Согласен?» «И потом, к чему эта болтовня про коридор, который без нее никогда не будет прежним? Ведь если они с Делией расстались, значит, он потерял работу». «Логично», — согласился Страйк. «А как тебе Амир Малик?» «Симпатяшка?» «Кто?» «А, юный помощник? Да вроде не урод, но и не рекламный красавчик!» «Думаю, без него тут не обошлось. Многих ли молодых людей Делия берет за руку и называет ласковыми словами?» «Сложно представить, что он ее любовник», — сказала Робин. «Человек ваших привычек», — процитировал Страйк. «Жаль, что ты не запомнила номер стиха». О «Романе с женщиной возрасте?» Все самые известные стихи Катула именно об этом, сказал Страйк. Он был влюблен в женщину старше себя. А мир не влюблен, заметил Робин. Ты же слышал запись. Допустим, страсти в голосе нет. Но хорошо бы узнать, что за животные звуки доносятся из его жилища по ночам. Даже соседи жалуются. Нога пульсировала. Нагнувшись, чтобы пощупать границу между протезом и культей, Страйк подумал, что отчасти сам виноват. Собирался на выход в торопях и без света. «Тебя не смутит, если я поправлю?» «Ни разу», — ответила Робин. Страйк закатал штанину. После того, как он вынужденно провел две недели без протеза, кожа на культе так и не привыкла к возобновлению трения. Страйк извлек из сумки мазь Е-45 и щедро обработал большое красное пятно. «Раньше нужно было это сделать», — произнес он извиняющимся тоном. Заключив по наличию сумки, что Страйк ночевал у Лорели, Робин подумала, чем же он так увлекся, если забыл о ноге. Они с Мэтью последний раз занимались сексом в свою годовщину. «Оставлю ненадолго так», — сказал Страйк, закидывая и сумку, и протест на заднее сиденье, где, как он теперь убедился, не было ничего, кроме клетчатого термоса и двух пластмассовых чашек. Это его разочаровало. Когда они с Робин раньше выбирались из Лондона, на заднем сиденье всегда лежал полный пакет еды. «А что, печенье нету?» «Ты же худеешь. Перекус в дороге не считается, это тебе любой диетолог подтвердит». Робин усмехнулась. «Черту калории! Диета от кормора на страйка!» «Голодный страйк! Загородные поездки, в которых умираешь от недоедания!» «Значит, надо было позавтракать», указала Робин и снова, досадуя на себя, задалась вопросом о времяпрепровождении, которое не оставило Страйку времени на еду. «Я позавтракал, а теперь печенье охота. Можем где-нибудь остановиться, чтобы ты подкрепился, времени еще полно». Робин плавно обгоняла всяких неторопливых бездельников, а Страйк отдавался легкости и спокойствию, которые определенно были вызваны не только тем, что он снял протез, и даже не тем, что вырвался из квартиры Лорели, безрадостной мещанской обители удивляло другое. Сейчас без протеза он не испытывал ни напряга, ни даже неловкости. После взрыва, оторвавшего ему голень, он до сих пор с трудом пересиливал тревогу, которая накатывала всякий раз, когда машиной управлял не он сам, а кто-то другой. Более того, в глубине души у него засело идущее из детства недоверие к женщинам за рулем. Однако утренний душевный подъем, охвативший его при виде ландровера Робин, объяснялся не одним лишь признанием ее водительского мастерства. И сейчас, пока Страйк следил за дорогой, его покалывали воспоминания, одновременно приятные и гнетущие, подернутые ароматом белых роз, как будто он на ступенях снова обнимал Робин в день ее свадьбы, а потом нечаянно касался ее губ на раскаленной солнцем больничной парковке. — Не достанешь мне темные очки? — попросила Робин. — Вот здесь, открой мою сумку. Страйк так и сделал. — Чаю хочешь? — предложил он. «Пока нет», — ответила Робин. «Но ты пей». Он потянулся назад за термосом и налил себе полную чашку. Чай был заварен именно по его вкусу. «Вчера я спросил Изи о завещании Чизуэлла», — сказал Страйк. «И много он оставил», — поинтересовалась Робин, вспоминая обшарпанную гостиную в доме на Эбери-стрит. «Гораздо меньше, чем можно было ожидать». Страйк достал блокнот, где зафиксировал полученные сведения. Оливер оказался прав. Чизуэллы сосут лапу. Хм. Пока что в переносном смысле. Видимо, папаша Чизуэлла промотал большую часть состояния на женщин и лошадей. Развод с леди Патрисией тоже обошелся недешево. Богатые родители наняли для нее лучших адвокатов. Изи с сестрой живут безбедно только благодаря денежным вливаниям с материнской стороны. Там учрежден трастовый фонд, а значит шикарной квартире Изи в Челси ничто не угрожает. Мать Рафаэля отсудила у Чизауэла алименты, ободрав его как липку. То немногое, что осталось, он вложил в рискованные акции по совету своего зятя-брокера, но тот уже сам локти кусает. Сызи лучше об этом не заговаривать. Обвал 2008-го фактически выбил Чизауэла из седла. Он задергался по поводу своей последней воли, хотел подстраховаться, чтобы избавить семью от всевозможных выплат. Лишившись большей части состояния, Он переписал некоторые фамильные реликвии, а также дом на старшего внука. — На Прингла, — подсказала Робин. — Как? — На Прингла. Старшего внука зовут Прингл. У Физи трое детей, — пояснила Робин. — Изи может болтать о них бесконечно. Прингл, Флопси и Понг. — Обалдеть, — бросил Страйк. — Телепузики какие-то. Робин засмеялась. — Похоже, Чизу надеялся поправить свои дела продажей усадебных земель и какого-нибудь имущества, не интересующего домочадцев. Дом на Эбери-стрит был перезаложен. Выходит, кинвора со своим табуном обретается в усадьбе приемного внука? Подытожил Робин, переключая передачу, чтобы обогнать грузовик. Да, в завещании указано, что Кинвара может оставаться в доме пожизненно либо до заключения повторного брака. Сколько лет этому Принглу? Лет 10, наверное. Что ж, интересно будет узнать. Выполнит ли семья это условие, при том, что одна из пачериц обвиняет Кинвару в убийстве? Кстати, если далеко не уверена, что ей самой надолго хватит средств на повседневные нужды. Своим дочерям Чизл отписал по 50 штук, а внукам по 10 каждому. Но не факт, что денег на это хватит. То есть Кинвору перепадут какие-то крохи от продажи дома на эйбери стрит Плюс личные вещи, минус то ценное, что уже отписано внуку. Проще говоря, ей остается барахло, на которое никто не позарится, и подарки, полученные от мужа в браке. А Рафаэль, значит, пролетает? Я бы не стал о нем сокрушаться. По словам Изи, его гламурная маменька виртуозно обирала богатых лохов. Он может рассчитывать на ее квартиру в Челси. Иными словами, убивать Чизуэлла из-за денег не имело смысла, заключил Страйк. «Как там зовут вторую сестрицу?» Язык не поворачивается, говорить Физи. «София», — заулыбалась Робин. «Да, так вот, ее можно сразу вычеркнуть. Я проверил. Когда наступила смерть отца, она была в Нортумберлинде, где брала урок верховой езды для лиц с ограниченными возможностями. Рафаэлю смерть отца невыгодна ни с какой стороны, и он, по мнению Изи, это понимал, хотя проверить его не мешает». Сама Изи, как она выражается, слегка перебрала в Ланкастер-хаусе и на другой день была в разобранном состоянии. Соседи могут подтвердить, что в момент смерти Чизула она пила чай во внутреннем дворике, о чем вчера вечером та доложила мне без тени смущения. «Остается Кинвора, сказала Робин. Верно. Коль скоро Чизул не рассказывал ей о своем обращении в частное детективное агентство, Можно предположить, что он темнил насчет финансового положения семьи, допуская, что Кинора ожидала получить куда более жирный куш, но при этом у нее самое надежное алиби из всей родни, подхватила Робин. Точно, сказал Страйк. Уже остались позади живые изгороди из цветущих и зеленых кустарников, окаймляющие трассу на территории винзора и Мейденхеда. Теперь по обеим странам тянулись вековые деревья, не иначе как свидетели гибели своих сородичей, павших жертвами этой самой трассы. Барклэй тоже сообщил кое-что интересное. Продолжил страйк, перелеснув пару страниц блокнота. Джимми Найт со дня смерти Чизуула ходит мрачнее тучи, но о причинах помалкивает. В среду вечером он, похоже, довел флик до белого коленя, Твердил, что согласен с ее бывшей квартирной соседкой в вопросе буржуазных замашек Флик. Ничего, если я окно приоткрою и покурю. Прохладный ветер бодрил, но от него у Страйка слезились воспаленные глаза. Высовывая между затяжками тлеющую сигарету наружу, он продолжил. И Флик жутко взбеленилась, стала кричать, что разгребает за ним дерьмо, и не виновата, если он просрал, записано со слов Барклая, «сорок тысяч». Потом она в ярости умчалась, а в четверг вечером Джимми смской сообщил Барклую, что уезжает в родные края проведать брата. «Выходит, Билли сейчас в Улстоне?» Поразилась Робин и поймала себя на том, что уже стала считать Найта-младшего едва ли не вымышленным персонажем. Не исключено, что Джимми приплел брата просто для отвода глаз. А куда его понесло, этого мы знать не можем. Короче, вчера вечером Джимми и Флик снова появились в Паве и каждый сиял, как медный таз. Барклый уверен, что помирились они по телефону, а кроме того, за два дня отсутствия Флик нашла себе завидную небуржуазную работенку. «Что ж, мы за нее рады», — сказала Робин. «А как ты сама относишься к работе в торговле?» «Я?» «Ну, школьницей подрабатывала в магазине», — ответила Робин. «А что?» Флик устроилась на почасовую работу в какую-то ювелирно-сувенирную лавку в Кемдоне. Владелица, как она сообщила Барклую, чокнутая веканка. Заработок Грошовый, хозяйка злющая, никто к ней не идет. А вдруг они меня узнают? На это тебя вживую никогда не видели, сказал Страйк. Если ты радикально изменишь прическу, достанешь из загашника свои цветные контактные линзы. Сдается мне, он глубоко затянулся, что флик многое скрывает. Откуда она узнала, за какие грехи можно шантажировать Чизуэла? Не забывает, ведь она поделилась с Джимми, что само по себе странно. «Постой», — встрепенулась Робин, — «это как?» «Да вот так. Когда я за ними следил на марше протеста, она ему все припомнила», — сказал Страйк. «Разве я тебе не говорил?» «Нет», — ответил Робин. И Страйк, услышав это, вспомнил, что после того марша неделю отлеживался у Лорели и до такой степени злился на Робин за отказ выйти на работу, что почти с ней и не разговаривал. Потом они встретились в больнице, где его мысли были заняты совсем другим, и он, вопреки своей обычной методичности, не сообщил ей необходимые сведения. — Ну, извини, — сказал он. — Это было после вашей... Да — Да-да, — перебила Робин. Ей самой неприятно было вспоминать те выходные. Что конкретно она ему припомнила? что он только благодаря ей узнал о махинациях Чизула. «Ерунда какая-то», — сказала Робин. «Ведь это он вырос в непосредственной близости от чизула, а не Флик». «Но то, за что они его шантажировали, случилось всего шесть лет назад, уже когда Джимми жил отдельно», — напомнил ей Страйк. «Если тебе интересно мое мнение, Джимми только потому и не отпускает от себя Флик, что она слишком много знает, он опасается, как бы она не развязала язык. Если тебе не удастся ничего из нее вытянуть, всегда можно будет сказать, что торговля по брякушками – это не твое, и тут же взять расчет. Но их отношения находятся сейчас на той стадии, когда девушка готова открыть душу доброжелательному постороннему слушателю. И не забывай еще вот что. Он выбросил в окно окурок и поднял стекло. Она обеспечивает Джимми алиби на момент смерти Чизуэла. Радуясь новой возможности поработать под прикрытием, Робин сказала. «Я и не забываю». Она не могла предвидеть, как отреагирует Мэтью на ее появление с выбритыми висками или синими волосами. Узнав, что субботу она проведет со страйком, он не стал изображать обиду. Нескончаемые дни с пользы проведенного домашнего ареста и ее сочувствие, выраженное после конфликта Мэтью с Томом, вроде бы обеспечили ей кредит доверия. Вскоре после половины одиннадцатого они свернули на грунтовую дорогу, которая, извиваясь, вела в долину, где угнездился крошечный поселок Вулстон. Чтобы страйк мог пристегнуть протез, Робин остановила машину в тени живой изгороди, густо увитой диким виноградом. Убирая в сумку темные очки, она заметила два сообщения от Мэтью. Они поступили пару часов назад, но звуковой сигнал, очевидно, утонул в вдребез Гилландровера. Первым говорилось. «На весь день. О том...» второе было отправлено на 10 минут позже. Рабочая переписка, извини. Перечитывая эти короткие фразы, Робин услышала. Обалдеть. Управившись с протезом, Страйк смотрел через окно куда-то вдаль. Что там такое? Погляди-ка вон туда. Страйк указывал назад, в сторону холма, который они только что миновали. Робин склонил голову, стараясь понять, что привлекло его внимание. На известковом склоне был вырезан гигантский доисторический да рисунок белого животного. Вначале она приняла его за стилизованного леопарда, но одновременно с тем, как ее осенило, Страйк проговорил. «Его задушили наверху, прямо возле лошади».